Приложение 1. Ругия, Русия Помещая это старинное описание острова Ругена и Поморской земли, Мы имеем в виду познакомить читателей с теми сведениями об этой древнеславянской стране, какие ходили на Западе Европы в ее кратких и полных космографиях, составлявших своего рода учебники и вообще книги, издаваемые для общеобразовательных целей. С этими же целями космографии переводились и на русский язык. В 17 веке столетии их появилось у нас достаточное количество – кратких и полных. Из переведенных на русский язык самая полная космография приписывается Герарду Меркатору, 1594 год. Хотя в ней и значится, что она написана в граде Иденбурге, Дунсбурге, где жил и скончался Меркатор, однако это очень объемистое сочинение принадлежит, по-видимому, его продолжателю — который значительно распространил и пополнил труд Меркатора и местами упоминает о Меркаторе как о составителе сей книги. В русском переводе «Космография» разделена на 230 глав. Статья о Ругии обозначена 131 главой. В списке, принадлежащем нашей библиотеке, вместо «Ругия» написано «Русия», что, конечно, можно почитать за ошибку, так как в других известных нам списках такой замены не встречается. Везде остров именуется Ругия, и по-русски Ругия. Тем не менее, такая описка очень свойственна русскому говору, весьма нередко изменяющему «г» в «з» и потом в «с». Русские люди в XIII столетии Немецкую Ригу именовали по-русски Ризой и Рызой, В Ризе, Ризский, Ризеский, и тому подобное. Точно так же изменяются подобные имена и на Варяжском Поморье: например, Рогитен, Рахситн, Росситн, одинаковое имя разных мест Кенигсбергской Пруссии, произношение Ругия и Русия могло, следовательно, вполне зависеть от местного славянского говора, как произношение «рутия» и «руция» от романского говора. Впрочем, возможность происхождения варягов Руси с острова Ругии не столько зависит от букв, сколько от исторического значения этой древнеславянской местности, о котором вкратце повествует и предлагаемая здесь Старинная географическая карта. Ругия. Остров на море Орнетанском, Ориентальском, то есть Восточном или Свевицком, а именно называют Балтитское море от Баралибитской области, Датская граница. Остров Беловат. С того острова видят островы Манада, Умманац, Гидезера, Хидензехе, От западу до от полудня поморские грады граничат именем Барто, Бард, Трозуп, Стралзунд, Крипсваде, Крипсвальде, Валгасте. Остров в древние лета многим пространнее был неже ныне. Божьей волей промысла вода сквозь той остров и отделила, особо остров Руден, На удивление всем, что неподобно было тому так остаться страшными волнами морскими и трясением земли, и ветры великими потопило многие дома и костелы и колокольни между Ругией да между Руданом островом на пять миль. Ныне в том месте глубина немерная. Великие корабли тем местом проезжают, а называют то место «Новый проезд», или корабельный проезд. В древние лета больше корабли на широкое море и иным местом проезжали, на запад, а не на восток. Проезд тот называли Данбален. На том проезде датские корабли потонули, и ныне на дне моря видят корабли и опасаются тем местом кораблями ездить. Остров тот весь Великое море обошло. Долгота и ширина того острова семь миль, Округи того острова по смете математической 21 миля. Ныне вправду та округлость не только многим островам и прилепкам большим и меньшим разделяется, и если кто хочет с прилежанием с Мерети и Сиетити, 70 миль найдется. Между островков ширина заток по 3 мили, а меньше полторы мили несть. А которые корабли к тому острову приезжают, От волн морских шкоты бывает мало, пристанища угодные, опасные. На острове Том хлеба родятся изобильное множество. Близ града Стралзунна. Как о в древние лета римлянам в Сицилии хлебородство бывало, такое и на том острове. Срабо, Страбон, о том пишет. Скота, то есть коней и овец, есть по мере. Гусей в правде немерное множество и вельми велики. Волков и больших мышей на том острове несть, токму невдавнее на прилепку витов мыши большие, то есть кроты появились с приезжих кораблей. На острове том живали люди-идолопоклонники, рены, раны или рутены, именуемые люты, жестокие в бою, Против христиан воевали жестоко, за идолов своих стояли. Те рутены от жестокосердия великого едва познали после всех христианскую веру. Того острова владетели таковы вельможны, сильны, храбрые войны бывали, не токмо против недругов своих отстаивались крепко, но и около острова многие грады под свою державу подвели, то есть бордум, Гривмам трибесяе, и воевали с датским королем и соиными иными поморскими князьями, и с Любской областью воевали много, и всем окрестным государствам грозны и противны были. Язык у них был словенской да виндалской, валдалской. Грамотного учения не искатели – но и заповедь между собой учинили, чтобы грамоте не учились, только воинским делам прилежные охотники были. Того острова Ругии первоначальный владетель был князь Крито. Крито, Вельможный той был владетель во время Поморской земли владетеля князя Свентибара. Тот князь Крито женился на Чере князя Свентибара 1100 года а иные пишут, что той князь Крито Ролштенским и Дутмарским князем был, град Любок завел. Он единого времени зван был в гости и напився пьян, и дан его пьяного с лестницы пхнул и ту смертью скончался. По смерти его тем князством Ругинским завладел отец его, князь Рецо, в 1160 году и потом Торугийское князство воевали многие недруги до владетеля их до князя Братослава до 1352 года того князство дедичи извелися и досталось от Торугинское государство в державу поморским князьям затем уговором Если бы по морских князей род извелся, тогда те ругийские опять аки вольны были бы, и кого они хотят за владетеля их и за государя, того изберут. О превращении ругийских к вере христианской хощу нечто мало поминути. И Гелмонду пишет: во время цесарева Карла великого сына Лодвика Пиуса. 713 году были мхи-кляшторы Кардепского-Нордейского из Вестфали, который поставил цесаря Карла Великого Сына Лодвиг. Те манихи на великую страсть дерзнули, поднялись от тех рудгийских идоложертвенников от идолского поклонения от Водити, а к вере христианской Приводити во имя Христова и начальника своего святого мученика Вита, и помощью Божьей и святого мученика Вита, неких идоложертвенников те мнихи привели было, а потом паки от веры христианской отступили и свою идольскую прияли по-прежнему, и со иными неверными многими тех мнихов всех помучили насмерть, от Христа отступили а святого Вита имя призывали во всяких делах и учинили себе идола, и нарекли того идола «святый вид» и поставили над ним божницу, а которые приезжие купцы из иных государств тому идолу святому Виту честные дары лучшие приносили и честь воздавали, и тех купцов гугенские тамошние жильцы с великой честью и с любовью принимали и с ними торговали». Всея, той области или острова, все люди съезжались на поклонение тому идолу и жертвы приносили. Идол той сотворен по образу и по подобию человеческому, сана изрядного, одежда на нем долгая, а вылит той болван из разных руд, то есть из злата, из серебра, из меди, из олова, из всяких разных, в правой руке того идола чаша, из всяких же руд слита, кровля на ней наподобие рогам, а чаша та наполнена всяких благовонных вещей. А в левой руке лук наложен со стрелой. На имя того идола триста коней было всегда готовых на стойлах, а сверх всех трехсот един был конь, на того не садился никто. А егда против недругов своих лучится быть и на войне, и попых того белого коня оседлав, и, запершися в конюшне, коня того бьет и томит, даже весь спотеет, и выводит его из конюшни всего в поту истомленного и сказывает всем слух, что святый вид сам на коне том ездил против недругов Ругинских на бой. И они тому идолу и паче честь воздают. Жертвы многие и дары честные драгоценные приносят. Чашу, которая в правой руке того идола, Повся годы попых наполняет разными благовоньями вещми, и егда скончается год, тогда попых открывает ту чашу и вынимает из чаши, подносить тому идолу под нос великим трепетом. И если годом в чаше положенного убудет и веность применится, тогда все о том радуются и веселятся, надеются, что идол или бог их приел в себя некую часть, и мнят, что во весь год будет к ним во всем милостив и благоподатлив, и пакету чашу наполняют полну и вдают в руку идолу по-прежнему. А если в той чаше не убудет ничего, и воность не примнится, тогда все начаются на себя великого гнева от того их Бога того году. И многие действия и моления, богомолство тому идолу сотворяют и во всем ему веруют. Идол той стоял в граде Арконовитовие. К тому идолу съезжались из разных областей идоложертвенники на поклонение и приношение жертв идолских, между которого и любские многие приезжали. В том же граде три божницы были наполнены идолов, а над всеми начальнейший был святый вид, А иной идол был о семи лицах на единой главе, той поясан седьмию сабли, а в левой руке имел меч голый. Идол тот толст и высокий пригож, называли его Мартом, Марсом, Богом воинским. Другой, в списке Ундольского читается так: Другой идол имел на главе пять лиц без сабель и без меча. Того называли смирением. Потом следует, третий идол имел на главе четыре лица, а пятая на персех. Левой рукой держался за верх главы, на правое колено приклякнул. Того идола называли богом царства того, имя ему было Поренитум. И много бы было о тех идолах и о их идолских действиях и болхохваствах сказывать и, то безбожное идолство унялось по попред 440 лет, а до тех мест, пока месть веры христианской не приняли, идолского поклонения держались, многое кровопролитие от них христианам дялось. В 946 году архиепископ Ганвургский пытался их приводить к вере христианской во время державы кесаря Ендрика Укупуса, а Укупуса – Потом, в 1019 году, датской король Зрид Эрик, тех ругинских воевал и осадил сильно их град Аркону, и воевал их сильно и мужественно, и они, не стерпев его тесноты, просили его о мире и хотели веру христианскую приятий, и король датской, не откладывая в дальний час, той часть велел их в море крестить и погружать. И когда король отъехал, и они паки христианскую веру покинули, принялись за прежнее идолское поклонение и многое кровопролитие над христианой и немилостивое мучительство чинили. Потом бамберской епископ Отто, наречен поморской апостол, учал тех ругинских к вере христианской приводити, а датскому королю воевать и их заповедал, потому что и так кровопролитие христианского немало учинилось. Взял их епископ на себе без войны тихостью и смирением к вере христианской приводите. Потом, в 1148 году, поморский князь Ратибор вырядился с бесценскими, барденскими, с Гременскими, с Со многими разными людьми тех Ругинских победил и к вере христианской привел, и градов их Ругинских много повоевал и разорил, а Ругинские, паки исправясь и не оглядаяся ни на что и не обинуясь никого, против христоян войной восстали. В то время у Ругинских великая, несказаемая была селдевая ловля, Потом те сельди перешли в датскую землю, к той сельдевой покупке приезжали из Бордовику купцы повсягоды в Ругинской град Витовию, а с ними был купец славен христианин Родишкалк, Годишкалк. В то время поп Идолской всем Ругинским приказывал идолу святому биту молитесь с сердцем, чтобы гнев свой утолял и по-прежнему бы милость своя явил христианину Родешкалку попых говорил, чтобы идолу их святому биту непобедимому жертву принес, и за такое словесе, слово вей, христианские приезжие купцы взялись, многих ругинских побили, и потом, ночью на корабли собрався, совсем парусы подняв, ушли. Недолго после того, в 1166 году, Ругинские против себе воздвигнули войну датского короля Валдамора, и великое кровопролитие между собою чинили, и больше двух годов та война между ними деялась, и датской король умысля саского князя Рендрика Льва до да князя Поморского, до да князя Мехельбургского по помощь призвал, и те, собрався, в Ругию пришли, огнем и мечом жестоко и немилостивно воевали». Иругинские, видя, что не в силу им противу их стояти, заперлись в крепкие грады, в осаду, в Аряконий, в Хатину, Харентину. Арконоград в Ругии крепок и строен на прилепку Витавии против полуночной страны к горам Бореям на высокой горе. При рождении место на крепко, От востоку и от полуночи море обошло, с другой стороны, к острову Ругинскому прилеплено, а ныне все то пусто видят, видеть издали каменные стены. Окрест того града ров таков глубок, что из крепкого лука добрый стрелец едва выстрелит из орва. Град той осажден на день Вознесения Христова, а взят на день святого Вита и тем мощно всякому рассмотреть и рассудить неизреченные судьбы Божии и мученика святого Вита, что тем безбожным на обличение зловерства их, на кого надежду свою имели, на идола Вита, названного град взят, мщане арокониские, которые изначало в осаде сели и много бився, не могли устоять и просили мира, Общеваяся христианскую веру прияти, а ловито сокрушит и божницу христианским богомолием освятите. А пленников, полоненников христианских, Ничем повреждены, не вредя свободных, учинити, А королю датскому, но коли колет, дань давати. А егда тот град Аркон взят, тогда и Харентин сдался. В то время три князя ругийские были, то есть Тестслав, Стоуслав Яромир. Стоуслав свою часть Яромиру брату своему поступился, и егда те ругинские князи веру христианскую прияли, и который прежде крестился, за того датской король Валдемар брата своего родного Канота Канута тщерь выдал за жену. И так у Аркона до Харейтина ругинские грады от многих воин опустили, А потом князь поморские эти грады до основания разорили и под свою державу подвели. А чем датской король завладел, было и того, по совету и по любви поморским князям, поступился. В древние лета той остров Ругия-Вельми был многолюден и славен. А ныне токмотеграды на нем, то есть стольный град Берга, а в нем 400 дворов, а иные грады Сагатр, Вик, Бинст, Люра — А иные, меньшие, по все время, ся мест есть. А воинских ратных людей ныне с того острова семь тысяч быть и может. А на прилепку Ясмунду, который к востоку лицом стоит, есть горы высокие, зело страшные. Неудобно верить и вышине тех гор над морем. С тех гор камень ломали, наградовое и на иное каменное дело». Ныне те горы Шкубен-Помер, Штубен-Комер. Недалече той в горах и в лесах старинные каменные градские стены обросли великими лесами, ныне называют их тамошним языком Брукдали, Брухдали, Брухдали. Оттоли недалече есть черное езеро, глубокое, и вельми несказаемое множество в нем рыбы, Сети прорываются. Единого времени лучилось в том езере рыбу ловить и на великое чудо сети из рук рыболовских ушла в озеро и не могли ни которыми мерами сети то я найти. И нашелся такой человек, осмелялся искал о сети и по времени нашел ту сеть под высокой страшной горой и закричал великим глазом тамошним языком, которые все черти сеть Тузде занесли, и противо ему ответ от из воды был, «Не все черти, только я сам с братом моим Венхилем с Нихелем. На острове том лесов всяких, корабельным станом статьям, И настроение дворовое, И дров на всякую потребу достаток, А особенно на прилепку Ясмонду И иным окрестным областям много отвозят, Именуется той лес «Штубеница» то есть толкуется на корабельное и на всякое дело в том лесу древо угодное. Духовных вотчин много, лесистые места и поль разных искотаний мало. Те дают начальникам своим хлеба и скота десятую часть. На том острове старинных великих родословных родов много, которых печати свои собинные, те и воинским делам учитесь охочи и грамотного учения тщательны, те велможным государям в службах своих пригожаются, во всяком рассуждении рассудительны воински, и в домостроенных делах, токма в духовных делах не вступаются. Деревенские люди господинам своим оброки дают по уговору и всякие черные тяжелые работы делают».